Глава восемнадцатая Для него же я сделала вид, что вовсе не ждала. С напускным удивлением наблюдала, как мужчина спрыгивает с подоконника, аккуратно прикрывает форточку и улыбается мне. Здравствуй, Варли. Ты вообще не боишься, что тебя поймают, да? Немного. В склепе было прохладно и сыро, не хотелось бы туда вернуться. Тогда тебе стоит перестать ходить ко мне. Твои визиты все равно, что плевок в сторону генерала, который, между прочим, часто у нас гостит. Хм, вот как? Глаза чернокнижника недобро сверкнули. С какой целью? Тебя ищут, Арас. Впрочем, не важно. Я пришел за тобой. Иной мир я уже видела. А остров отчужденных нет. Мне послышалось? Арас усмехнулся, когда я открыла и закрыла рот, так и не сумев произнести ни слова. Конечно, я хочу посмотреть остров. Мироздание, да с Аросом. Я же вообще весь мир могу посмотреть. Но лучше, конечно, чтобы он ушел. Если нас поймают, то в склепе будем лежать уже вдвоем. Ты обладаешь магией перемещения? Вспомнила я одну из статей в книге про магические основы. Да, портологии владеют, только черные маги. Но ведь и я черный маг, так? Не совсем. Ты говорил? что некроманты такие же обладатели проклятой магии, как и чернокнижники. Вчера, когда мы были в ином мире. Верно. Но если от некромантов отказываются только родители, зато с радостью берут на работу в королевскую армию, то чернокнижники вынуждены терпеть гонения, настолько нас не любят. Ты знаешь, почему от нас отказываются родные? Этот вопрос мучил меня с самого первого дня. Ума не приложу, как можно отказаться от своего ребенка только потому, что он родился не такой, как все. Некроманты рождаются у людей без магических способностей, и только если женщина умерла во время родов. Не понимаю. Во время беременности женщина носит в себе самое обычное человеческое дитя, но, к сожалению, роды иногда уносят жизни. Кто-то не выдерживает боли, у кого-то были проблемы с сердцем и тому подобное. Много различных вариантов может быть. Женщина умирает в тот момент, когда дитя почти появился на свет, и смерть, что пришла за его матерью, преподносит младенцу дар, собственную энергию. Таким образом, в мире появляется некромант. Много веков назад вас называли ангелами смерти, что, как по мне, даже звучит красиво. То есть и моя мать Варли умерла, поэтому я теперь такая? Да. Значит, от дитя отказывается отец? Именно. Вдовцы боятся оставлять ребенка, который унес жизнь собственной матери, и страха отправиться вслед за ней. Это же надо быть таким бездушным. Таковы устои этого мира. Пошли на этот твой остров. Я поспешно спрыгнула с кровати, обулась, и первая полезла на подоконник. Во мне клокотала злость от осознания несправедливости, и нужно было срочно отвлечься. Как ни путешествие поможет это сделать. Арос выскочил в окно. Завис в воздухе так же, как в прошлый раз. Поймал меня, и его тьма закружилась вокруг. Уже привычным способом нас перенесло на остров, и сразу в гущу событий. Мы оказались на площади, которую окружали каменные здания без окон и дверей. Здесь еще был ранний вечер. Солнце только-только скрылось за горизонтом, и серое небо давало достаточно света для того, чтобы внимательно разглядеть местное население. Людей на площади собралось огромное количество. Они шумели, напевая что-то неразборчивое, и топали ногами в такт друг к другу. С первого взгляда все происходящее выглядело, как какой-то странный сатанистский обряд. А увидев привязанного к столбу голову мужчину, моя уверенность только окрепла. «Так, нам здесь делать нечего». Арас подхватил меня на руки, намереваясь перекинуть через плечо и унести, но я уперлась в его грудь кулаками. «Нет, пожалуйста, мне интересно, правда?» «Тебя могут заметить, и я не знаю, как отреагируют». Мужчину прервали. С левой стороны неожиданно выскочил полуразложившийся труп и, не видя ничего перед собой, врезался в Араса. Мертвец верещал, рвал на себе и без того драную ветхую рубашку. В пустых глазницах болтались застрявшие веточки и листики от деревьев. Арас щелчком пальца отправил импульс магии в труп и тот осыпался на землю горской праха. «Поэтому я считаю, что нам стоит пойти туда, где спокойно». Как ни в чем не бывало, продолжил чернокнижник, ногой раскидывая кучку, которая только что была у мертвия. «Я бы все же хотела посмотреть на то, что здесь происходит, если позволишь. Мне ведь, возможно, придется жить среди этих людей». Арас вопросительно вскинул бровь, но промолчал. Зато перестал спорить, Стал за моей спиной, и его тьма окутала меня почти полностью, словно защищая. Голый мужик обнимался со столбом. Его привязали лицом к бревну, вокруг которого люди стали водить хоровод. Мужчины и женщины, старики и старухи, разве что детей видно не было. Я обратила внимание на то, что одеты все в старые лохмотья, и практически у ни у кого не было обуви. А если и была, то выглядела она, как лапти. «Его сожгут?» Я пыталась отыскать взглядом хоть какое-то подобие костра, но вокруг столба не было ни единой лишней веточки. Нет, это обряд очищения. Мужичка поймали на измене, вот там стоит его жена. Тьма всколыхнулась, щупальцем указывая в сторону пухлой женщины с топором в руках. Она ему потом отрубит что-то, а расхохотнул. Наверное, уже пыталась, но даже на этом острове есть свои правила. Например, как этот обряд. Если мужчина изменяет своей супруге, его привязывают к столбу и пением изгоняют духа. А если женщина изменит, ее убьют. Несправедливо как-то. Тоже так думаю. Мне кажется, мужчины в таких случаях заслуживают смерти не меньше. Никто ее не заслуживает, Арос. Странно слышать подобное от ангела смерти. Усмехнулся он. Увидела все, что хотела? Идем, я покажу тебе остров и наш дом. Чей дом? Я резко шагнула вперед, выпутываясь из черного тумана. Твой и мой. Когда ты решил, что у нас будет общее жилье? Вчера. Когда бросил меня у двери и ушел, хмыкнула я и прикусила язык. Вот не хотела же говорить этого, само вырвалась. После этого. А прищурился, В темных глазах мелькнула улыбка. Прости, если тебе мой поспешный уход показался грубостью. Нисколько. Мы ушли с площади, оставив за спиной жителей города. Улицы были пусты, дома разрушены или изначально построены не очень качественно. Стекол в окнах не было, а вместо дверей кое-как сколоченные доски и прислоненные к проемам. Глядя на все это, боялась представить, какой же дом приобрел Арос для нас. Унылые серые здания совсем скоро потонули в сумерках, и передвигаться по улице становилось как-то страшно. Присутствие чернокнижника, конечно, успокаивало, но я на всякий случай сформировала в ладони магический шар. «Привлекаешь внимание?» — тихо спросил Арас. «Защищаюсь». «От кого?» Тьма дернулась в мою сторону, окружила меня и, опустившись на землю, поползла рядом. «К тебе никто не подойдет». «Ну а вдруг?» «Мы пришли». Я моргнула, селись понять, привиделось ли мне. Мужчина привел меня к зданию. Внешне очень напоминающему замок короля в шторме. Разве что этот замок был двухэтажным и построенным буквой «П», а также был окружен высохшей живой изгородью вместо пышных розовых кустов. В доме были и стекла, и двери, и слуги. У выхода стояли две женщины в черных фартуках и беззаботно о чем-то болтали. Дом, Арес, это целый замок. Я прожил в нем не одну сотню лет, и могу точно сказать, что это не замок. Так все-таки ты жил здесь? Мне говорили, что в шторме. В столице я находился часто, да, но мой дом... Все же на острове. Только среди отчужденных чернокнижник может чувствовать себя в безопасности. Служанки, заметив хозяина, присели в реверансе и не шевелились, пока мы не вошли внутрь. Двери располагались на уровне одной ступеньки от земли, и я порадовалась, что нет лестницы. Почему-то не любила их с некоторых пор и никак не могла взять в толк, С чего бы это? Но потом до меня дошло, что ступеньки не любила настоящая Вароли. Каменные стены в холле покрывали высветшие гобелены. Повсюду стояли мраморные статуи. Под потолком висела огромная люстра с сотнями свечей, и от нее тянулась длинная цепь, с помощью которой люстру опускали вниз, чтобы зажечь пламя. Арочные коридоры уходили вглубь дома с обеих сторон, а по центру была широкая лестница, ведущая на второй этаж. Арас повел меня вправо, через высокие двустворчатые двери, и мы оказались в просторном зале с длинным столом по центру. Лакеи стояли у стен словно тени, невидимые, словно эфемерные. Я даже не сразу поняла, что мы не одни. Двое парней в черных камзолах бесшумно накрывали на стол, и когда все было готово, нас все оставили наедине. «Согласишься поужинать со мной?» Я взглянула на стейк из рыбы в тарелке, и, проглотив слюну, кивнула. Мужчина подвинул мне стул, а сам занял место напротив, через стол. Мне бы хотелось, чтобы Арос сел рядом, но этикет диктовал свои правила, и я не стала их нарушать. Ужин прошел в молчании, после чего я стала чувствовать себя максимально комфортно. Я улыбалась своим мыслям, в которых мы с Аросом счастливо проживали жизнь в этом доме. Если я соглашусь на его предложение, то мне не придется ночами шататься по кладбищу. У меня будет семья, дети, стабильное будущее, в котором я буду жить и не умру внезапно во время охоты на мертвецов. Чернокнижник скользил по мне взглядом. Я чувствовала его, и от этого становилось еще жарче. Мне пришлось стянуть плащ и расстегнуть несколько пуговиц на комбинезоне, чтобы дышать стало легче. Холодный апельсиновый сок вернул ясность ума, Но тут Арос потушил все свечи щелчком пальца в воздухе. Оставил всего три, те, что стояли на столе. Через мгновение мужчина оказался передо мной. Еще через долю секунды он подхватил меня за талию и, сдвинув рукой тарелки, усадил на край стола. Посуда посыпалась на пол, нарушая тишину в столовой хрустальным звоном.